Глава 36. Тень уходящая в небо. На прошлой неделе все в академии с невероятным удовольствием летали на двух грифонах, привезённых с материка госпожой Клыккер. Единственный, кто отказался от этой делось, причём в резкой форме, это доктор Морган. Неужели он настолько высокомерен, что считает это ниже своего достоинства? Из личного дневника Фрей Галли, преподавательницы астрологии в академии Имбури. Тина вез дом о страждущих. Тинаве, если ты сейчас же не перестанешь пялиться на свои часы и не посмотришь под ноги, то рискуешь загреметь в пропасть, а я тебя ловить не буду. У меня руки заняты. Так-то. Я резко затормозила, подняла глаза от циферблата и: "Боги хранители, ты пораньше предупредить не мог? Мы с Берти сияли в паре метров от обрыва". Подорожники, гадуванчики и клевер резко сменялись головокружительным склоном. Внизу лежали снега, белеющие в ночи. Очередная туманная полоса погодного разлома проходила аккурат вдоль скалы и заканчивалась на её уровне. Как обычно, разлом обозначали вьющиеся стайками огоньки, похожие на коварных обитателей Шолоховских болот. И вкратцевы многоголосый шёпот, такой тихий, что распознать его можно было с трудом. В траве возле разлома еще были видны какие-то серебристые капли. Они смутно напомнили мне что-то, но, скользнув по ним взглядом, я сразу же отвлеклась на продолжение диалога с Берти. Голден Халла сбросил наполненные водой бурдюки на землю и с удовольствием потянулся. «Просто я пагубно любопытная личность. Вот и хотел выяснить, куда ты нас, собственно, ведешь с такой уверенностью» и в какой момент включится твой инстинкт самосохранения. А сейчас понял, что он может не сработать вообще. Скажи мне, драгоценная, как ты дожила до своих лет с такой экстремальной рассеянностью? Просто я фокусируюсь на чем-то одном за раз. Я демонстративно сунула часы ему под нос. Скажи мне, сколько времени? Шесть. Шесть утра? Голденхалла ахнул и непонимающий посмотрел на шербатую луну, висящую прямо перед нами. Но ведь сейчас до пепла семно, да и луна ещё низка. Хотя столь позднее время объяснило бы, почему я чувствую себя таким измотанным. Я солидарно закивала. Позади у нас был длинный день. Покинув сонное облако, мы отправились к следующей деревушке. Она располагалась в зоне, где сейчас на землю обрушивались невиданные ливни и грозы. Схоже с теми, какие я повстречала во вратах солнца. Единственную дорогу развезло так, что лошади просто не могли проехать. Мы намертво увязли. До деревни было ещё далеко, и наконец нам навстречу, из стоявшего на опушке леса охотничьего домика, выскочил егерь. Оценив обстановку, он от души посоветовал нам развернуться, если мы не окаянные самоубийцы. Если вы выберете восточную дорогу, то получится не намного дольше, зато гораздо комфортнее, перекрикивая грохот дождя совета Влон. Потому что у нас такая погода ещё на неделю, как минимум. На предложенном пути не было ни поселения, ни гостинец, но егерь убедил нас, что там крайне приятная летняя зона, и мы спокойно переночуем под открытым небом. В общем, мы его послушались. Дорога и впрямь оказалась приятной. Анна то выводила нас на живописные утёсы, полные луговых цветов, то скрывалась в вылове дубовых рощях загадочно шелестящих под звёздами. Когда наступила ночь, изумительно красивая, синеватая и изумрудная, мы решили, что проедем ещё чуть-чуть, пока не устанем. И вот мы, три трудяги, всё ехали и ехали, ехали и ехали, ехали. Ночи не думало кончаться. Луна застряла на нижней трети неба и поэтому каждый из нас, чувствуя все усиливающуюся усталость, винил в этом лишь собственную изнеженность, и героически о ней молчал. Наконец, обнаружив симпатичную полянку, мы кое-как признались друг другу, что хотим спать, и остановились. Берти и я отправились за водой для лошадей, а на Моргана возложили ответственную миссию по наведению уюта. Не то чтобы у него для этого было много инструментов, но ведь он могущественный колдун, Справится как-нибудь, наверное. И вот на обратном пути от реки, подозревая, что каждый последующий зевок рискует оставить меня с вывихом челюсти, я додумалась посмотреть на часы, что вообще-то следовало сделать с самого начала. Итак, сейчас 6:00 утра. 6:00 утра, а вовсе не 2:00 ночи, как мне думалось из-за пейзажа. Может, это какая-то особенная колдовская зона Седых гор, прикинула я. Не к вневременной колодце истина безразличие. Угу, ищешь какого-нибудь Альва или вообще, чем Гурх не шутит, другой мир. Обожаю твой жизненный опыт, Бертирас смеялся. Не знаю никого другого, кто бы так с ходу предлагал самые невероятные гипотезы. Мысль о том, что у тебя просто часы сломаны, тебе категорически не нравится. Да госпожа Ловчя, Ладно, ладно, не делай такое зверское лицо. Шучу. Я же тоже чувствую, что прошло очень много времени. Он вытащил из кармана собственные часы, отщёлкнул крышечку и, внимательно изучив циферблат, задумчиво пожевал губами. Тоже 6. Итак, пузевая загадка номер уже не знаю какой. Пойдём скорее к Моргану, а то он убьёт нас, если мы без него начнём обсуждать эту новую несомненно восхитительную тайну. Думаешь, его от них ещё не тошнит? Моргана, от тайн? Да он почитает их как вежливый сын любимых отца и матушко. Судя по его вечно недовольному лицу, если он и сын, то приёмный. Морган перевёл пристальный взгляд от часов на застрявшую невысоко над горизонтом луну. Четверть седьмого утра. Очень странно. «Ой, да теперь неважно!» — голос Голденхаллы полнился восхищением. «Ты правда способен на подобную красоту? Как ты мог скрывать от меня такие умения столь долго?» «Морган, мое почтение!» — я ответила доктору полушутливый полусерьезный поклон. «Мне всегда казалось, что перещеголять меня саму в умении ведь гнезда невозможно. Но какие еще секреты ты скрываешь, господин Гарвус?» «Да заткнитесь уже!» Задрали издеваться! Закатил глаза Морган, и деловито стал обходить рощу по кругу, плетя те или иные заклинания, направленные на обнаружение иллюзий. Мы с Берти в припрыжку погнались за ним. «Мы не издеваемся, мы преклоняемся!» «О, Гарвус великий, научи меня делать такие очаровательные палатки из шув!» – взвыла я. «О, Гарвус непревзойденный!» «Расскажи, как так изящно вешать на них огоньки!» — подхватил Берти. Морган развернулся на пятках и агрессивно швырнул в нас сноп искр, которые, впрочем, потухли, не долетев до наших восторженных физиономий. У него за спиной уютно мерцал объект нашего восхищения — очаровательная туристическая палатка, собранная из нашей зимней одежды, стоящая под одной из множества плакучих ив, растущих в этой роще и умиротворённо покачивающих длинными кистями ветвей. Серьёзно, такую милую ласкутную палаточку ни я, ни даху, ни даже госпожа Пионья не смастерили бы. Вот живёт же в человеке, оказывается, чувство прекрасного, а ты об этом ни сном, ни духом не догадываешься даже, ненаблюдательный дурак. Мы решили разделиться и немного побродить по округе. Надеясь обнаружить что-нибудь, что, что намекнёт на причину некончающейся ночи, моё внимание привлекли заросли терновых кустов, ветки которых были обломаны. Кто-то недавно продирался сквозь них, игнорируя колючки. Я повыше подняла фонарь со суммой, собираясь пройти по получившейся тропинке. Но в этот момент вдали раздался полный удивления вопль Голденхалы. Он стоял над глубокой ямой. Посмотрите на дно. Только не рухните, я вас умоляю. Внизу мерцал в темноте полупрозрачный золотистый сгусток энергии. Он был неоформленным и подвижным, и внутри у него будто рыбки мелькали разноцветные тени. В диаметре сгусток казался не меньше метра. Что это, опешила я, но у ребят не нашлось ответа. Вдруг луна показалась вновь из-за набежавшего на неё кружевного облака и я увидела, что от взгустка вверх тянется такая же полупрозрачная, как он цепь. Почти невидимая, она при этом выглядела очень надёжно. Толстые звенья плотно прилегали друг к другу, и больше всего это напоминало якорную цепь на корабле. Зачарованные зрелищем, мы с Берти Морганом подняли головы. Цепь уходила прямо в небо, но уже на высоте верхушек деревьев переставала быть видна. Как это происходит с паутинками на свете? Я прищурилась, слегка повернула голову и прах о прах. Ребят, бросайте таращиться в открытую и посмотрите на неё боковым зрением. Вот не зря у нас в Шолохе говорят, что настоящие чудеса можно увидеть лишь так. Высоко-высоко над нами, в небе, горело скрытое от обычного взора северное сияние широкие синие, зелёные, лиловые мазки расцвечивали небосклон, колыхаясь как кулисы, а в них прятался город, небесный город, чужой. Все втроём мы напряжённо пялились на крону случайной ивы. Певшая на нептица теперь неловко молчала, боясь, что сделала что-то не то. И боковым зрением пытались выхватить удивительные переливающиеся дворцы и башни. Морган выполз из оцепенения, моргнув и быстро сплел какое-то заклятие. Тотчас и якорь, и цепь, и все над нами, как будто набрало красок и плотности. «Что ты делаешь?» Берти с жадностью уставился на руки друга. «На некоторое время закрепляю увиденное, чтобы мы не окосели окончательно», — проворчал Гарвус. «Смотрите нормально». Теперь мы жадно наблюдали за небесным городом уже во все глаза. В груди я чувствовала глухие толчки. Это натренированное тайными сердце отбивало праздничный марш. Я смотрела на город, а город смотрел на меня, и мне казалось, что он шёлковым языком исследует мою душу. Он был живой. Я не могла шевельнуться перед его прекрасным ликом. Бертиев взъерошил себе волосы. Спорю на что угодно. Именно жители этого места виноваты в непрекращающейся ночи, заявил он. Я указала пальцем на цепь. Они явно встали на якорь. Может, у них что-то случилось? Предлагаешь вскарабкаться и узнать? Глаза Берти блеснули, когда он оценил длину цепи. Ммм... Боюсь, я не настолько сильна Голденхала. Да и тебя не хотелось бы увидеть в форме лепешки, случай что. Безусловно, ты и в такой ситуации выглядел бы прекрасно. Но... Но значительная часть моего обаяния состоит в умении болтать, шевелиться и требовать волшебства. Понимаю. Фыркнул он. Впрочем, у меня есть и другая идея того, как нам попасть в это чудное местечко. И он кивком указал куда-то за наши с Морганом спины. Там сквозь деревья проступила изящная лестница, ведущая наверх. Хвала всем богам, она была нормальная. Не веревочная, а винтовая. Правда у лестницы напрочь отсутствовали такие важные детали, как перила и плотность. Зато освещение радовало взор. Ступени были как огоньки авроры, зелёные и белые, местами розовые. Поднимемся? Берти взглянул на меня. Естественно. От тебя не переклинит, как тогда передущелим восуление. Он хитро прищурился. Нет, там меня уже осел сам мостик. Страшный сон всякого здравомыслящего человека. А эта лестница скорее манит, чем пугает, так что я не подведу. Еще не факт, где быть нужнее, наверху или здесь. Этот город без меня не останется, — решительно замотала головой я. Спорить бессмысленно, Голден Халла, охрипнешь быстрее, чем я сдамся. Тогда Берси расплылся в улыбке и ласково обернулся к Моргану. «А ты тогда можешь подождать нас здесь? Если увидишь два падающих с неба тела, лови!» «Ох, вот таким образом у нас стоял выбор, оказывается!» Я скорчила сочувственную физиономию, думая, что Гарвус сейчас впадет в неистовство от предложения Берти, но он непривычно пришиблен и лишь кивнул. «Постарайтесь не задерживаться!» Когда мы шагнули на лестницу... Ступени под нашими с Берти ногами отозвались кристальным звоном, будто по бокалу игристого вина стукнули вилочкой. Это было безумно красиво и волнующе ступать по чистому свету, сквозь который виднеется пейзаж внизу. "Берти", окликнула я, когда мы поднялись от земли на значительное расстояние и остановились передохнуть. А я правильно понимаю, что Морган жутко боится высоты? Ага. Голден Халла прижал палец к губам. Только не вздумай даже легчайше намекнуть, что ты догадалась. Убьет? Расстроится. А это гораздо хуже. Ну, спасибо. Я рассмеялась. Поздравляю. Твоя расстановка приоритетов — грусть Моргана хуже, чем мое убийство. Только что разбило мое хрупкое сердце. Ой, тьфу ты! Я не то имел в виду. Берти закрыл лицо рукой. «Забудь, пожалуйста. Мне стыдно. Я уже покраснел». «Докажи», — потребовала я. «А то, видишь ли, спрятался». Он убрал ладонь и сделал пару шагов наверх, сокращая разделявшее нас расстояние, тогда как я одновременно сделала шаг вниз, намереваясь провести шутливо грозную инспекцию его румянца. «А так мои прекрасные розовые щечки тебе видны?» — весело спросил Голден Халла. Я уже открыла было рот, чтобы вкинуть свою реплику в нашу перепалку. Как вдруг, почувствовав теплое дыхание Берти на своих губах, осознала, насколько близко друг к другу мы оказались. Порыв ветра подхватил его выпавшие из хвостика красные прядки так, что они коснулись моего лица. Я поняла, что невесомые завязки на вороте моей рубашки гладят видные в вырезе рубашки ключицы Голденхаллы и всем телом ощутила исходящий от него жар. Берти был красивым. Очень красивым, что я отметила еще в день нашего знакомства, и что вкупе с восхитительным нравом сыщика пару раз заставляло меня задумываться о том, каково было бы целоваться с Голден Халлой. Но до настоящего момента это были просто оторванные от реальности фантазии, настолько простодушные что я могла бы легко и с удовольствием обсудить их с любой девчонкой, почти по типу перемывания косточек книжным персонажам. Этого бы я поцеловала, этого убила, за этого вышла бы замуж. Сейчас же фантазия неожиданно постучалась в гости к действительности, и я сильнее вцепилась в столб винтовой лестницы. В синих глазах Бёрти отразилось моё замешательство. Могнув, он тотчас сделал шаг назад. — Ох, — сказал он, — вот теперь мне по-настоящему неловко. — О, да. — Вижу, я сглотнула. Сейчас ты действительно покраснел. — Кто бы говорил, — фыркнул он и мотнул головой. Мы оба так бурно среагировали, облизнув губы, я затороторила с дикой скоростью. — Знаешь, я всегда думала, что эта участь распространяется только на меня, Кадзю и Даху. Каждая из нас троих бьет все рекорды по смущению. Забри же где-то намек на случайную романтическую ситуацию. А тут смотрите-ка, ты тоже в нашем клубе, кажется. Голденхала, я бы дала тебе членскую карточку, если бы она у меня была. Но я оставила их дома, не зная, что они могут пригодиться в наршивайне. Так что прости, придется ограничиться устным признанием твоих заслуг. Ох-ох-ох. Только и повторил он: "Какой кошмар, Синави. Ну и как я без членской карточки? Теперь, когда я знаю о ней и существовании вашего клуба как такового, это несправедливо. Ты глубоко ранишь меня. Если дашь свой адрес в Сау-Сборне, я пришлю тебе её, как только вернусь в Шолах. Обещаю. Это ведь поможет тебе утешиться и вернёт мою репутацию доброго человека". М да. Но до тех пор я буду смотреть на тебя с подозрением, боясь, что ты забудешь, но стесняясь напоминать тебе об этом по сто раз на дню, чтобы ты, не дай небо, не передумала. Берти, я торжественно остановилась и обернулась. Под высокими звездами, в окружении потоков света, с искорками магии, вьющимися вокруг его длинных ног. Голден Халла был чудо как хорош. Я залюбовалась им. Искренне радуясь, что жизнь подарила мне такое замечательное знакомство. Сердце билось быстрее обычного, и мне было даже немножечко плохо от того, насколько важным человеком за столь малое время стал для меня Гулден Халла. Спасибо. Просто спасибо. Я уже говорила тебе, что я тебя обожаю. На его лице расцвела улыбка. Нет. А скажешь еще? Пожалуйста. Чем выше мы поднимались, тем детальнее становился в один город, сотканный из света. Перед нами вырисовывались узкие улицы с хорошенькими домами, башни с куполами луковками, горбатые мостики и реки, похожие на облака. Края города просто обрывались, представляя собой потоки тумана, стекающие в никуда. Жители города неопределённые пульсирующие фигуры, облачённые в разноцветные платья и высокие тюрбаны. Легко перебегались с крыши на крышу, беззвучным шагом скользили вдоль стен. Некоторые из них собирались кучками прямо посреди улиц, бурно обсуждая что-то. Никто не обращал внимания на нас, двух чужаков из последних сил карабкающихся по нескончаемой, казалось, винтовой лестнице. Наконец она завершилась широким длинющим пролётом, наверху которого мерцали перламутровые врата. Одна створка была приоткрыта, И мы с Берти, переглянувшись, в наглую пролезли внутрь. По ту сторону взволнованно ходили туда-сюда двое стражей. Увидев нас, они замерли и одновременно повернули головы в нашу сторону. В этой синхронности было нечто жуткое, и если бы их неясные, но изящные лица не казались почти по-детски добродушными, я бы, честное слово, уже выталкивала Голден-Халлу обратно с криками «Нафиг! Нафиг!» Кхеллен боку тавага бое, спросил один из стражей, подойдя к нам. Свет его сурбана и платья переливался от жёлтого к лиловому. Я покачала головой. Боюсь, мы не говорим на вашем наречии. Мы путники. В лесу мы нашли ваш якорь и подъём на эту лестницу. Каждую фразу я произносила на новом языке из тех, что знала, а также сопровождала свои слова бурной жестикуляцией. У вас что-то случилось? Вам нужна помощь. Мы не желаем вам зла, добавил Голденхалла, в отличие от меня, проиллюстрировав свои слова неразмахиванием рук в стиле игры в шарады, а вполне себе языком глухонемых. Впрочем, это не помогло наладить коммуникацию. Сотканные из светостражи переглянулись. Айуна попросил всё тот же жёлто-лиловый и, развернувшись, вдруг легко впрыгнул на крышу ближайшего здания. И побежал по его коньку прочь. Полы его платья колыхались будто под водой. Его коллега, одетый в малиновое, меж тем крикнул нам: "Лая! Лая!" После чего нетерпеливый схватил нас за руки и потащил за собой. Его прикосновение было похоже на весенний ветер, танцующий на берегах реки Нейрис, прохладный и лёгкий, бестелесный и одновременно степенупругий. Пад сестра же, казалось, могли провалиться сквозь осьмое запястье. Касание было лишь немногим материальнее, чем объятие призрака. Берти завороженно осматривался. «Не знаю, что именно здесь происходит», — сказал он, — «но они явно чем-то взволнованы. Страж в Малиновом вывел нас на квадратную площадь, по бокам которой выселись причудливые дома с огромным количеством медленно кружащихся флюгеров, а в центре находился фонтан, в котором вместо воды разливались чистые потоки света. Наш спутник, также не принуждённый, как и его предшественник, взлетел с сияющей брусчатки на верхушку фонтана и, прижав в руки карту, начал что-то быстро говорить горожанам, которые со всех сторон стекались на площадь и выстраивались вдоль домов, а некоторые на крышах и на карнизах. Гравитация всем этим ребятам была нипочём. Я сама тихонечко попробовала подпрыгнуть, тайне надеясь, что получится выше обычного. Но, увы, единственным итогом моего прыжка было то, что, приземлившись, я на несколько сантиметров провалилась сквозь мерцающую брусчатку. Бертси мгновенно выдернул меня, но экспериментировать что-то перехотелось. Со звуком здесь тоже происходило нечто странное. С одной стороны, город утопал в молочной тишине, сравнимой с плотным молчанием туманов между мирья. А с другой стороны, голоса местных звучали как колокольчики. И после каждого слова ещё долго слышалась мягкая, танцующая, как на кошачьих лапках, хеха. Понимаю, что все мы, видимо, ждём возвращения лилово-жёлтого стража, я тем не менее не хотела делать это молча. "Хэй", окликнула я малинового, который тотчас послушно слетел обратно на землю. Я прижала руку к груди. "Синави", потом указала на Берти. "Берти. Берти." подтвердил сыщик и ткнул пальцем в меня. «Тинави!» «Возможно, мы выглядели как идиоты, но идиоты доходчивые». Страш кивнул и, коснувшись своей груди, низко поклонился. Видимо, у них было принято так. «Оэлло!» — сказал он. Потом обвел рукой площадь. «Ху, ва, вердил!» «Значит, я прав!» Тотчас выдохнул Берти. «Эх, жаль, вслух не предположил». Ты теперь не поверишь, что я догадывался заранее. И поймав мой недоуменный взгляд, он взбудораженно затараторил. Мы в Авердилии синави, он же город бликов. Ты когда-нибудь слышала о нём? Я поматала головой. Я бы и сам не знала об этой легенде. Но когда работал в Академии Бури, мои студенты делали спектакль о городе Бликов. Песнь о Авердилии Это забытое сказание, которое повествует о небесном граде, иногда появляющемся посреди ночного неба. Оно давно перестало быть популярным, и о нём не помнят нигде, кроме острова Этерны. Местные оно очень нравится. Будучи жителями крохотной и древней земли, они с пиететом относятся к любым другим подобным территориям. Так, так, так. И о чём же говорится в этой песне? Оригинальный сюжет я не помню, так как мои очаровательные ученики переписали его под себя, впихнув туда кучу драмы, и у меня в голове застряла их надрывная версия, вбравшая в себя все возможные клише и слезы довилки. Ох уж эта молодёжь. Так яро требует крови, да? Вроде бы самовердил, это город, который существует одновременно наяву, на изнанке реальности и во сне. А потому Нигде по-настоящему. Не спрашивай меня, что это значит. Я понятия не имею. Однако изредка по ночам Авердил появляется над горами целиком и отправляет на землю своих охотников, которые добывают для него некую таинственную пыльцу, необходимую для его хоть сколько-нибудь осязаемости. Я внимательно слушала Берти, но ещё внимательнее его слушал Уэло. Малиновый страж явно не прохо не понимал но стоял настолько любознательно наклонив голову и чуть ли не уши навострив под тюрбаном, что было видно, он очень-очень старается вникнуть в монолог Голденхале. Так ведут себя некоторые щенята. Я невольно умилилась, и Эгло, поймав мой взгляд, мигом наклонил голову в другую сторону и прищурился, став ходячим воплощением слова старательность. Впрочем, уже мгновение спустя он вытянулся по струнке, и так гордо вскинул подбородок, что несколько лент, украшавших его тюрбан, взвелись в воздух. К нам в сопровождении лилого желтого стража шел житель города, который явно занимал высокий пост. Его белоснежное одеяние было расшито черными кругами и спиралями, которые постоянно двигались, сжимаясь и расширяясь, а из-под сапог при каждом шаге взмывали облачка. Если черты лица стражей были более или менее ясными, Доево лицо было почти пустым, и этим вызывало смутное беспокойство, будто ты смотришь в глаза тумана. Житель достал изклада кодияния маленький мешочек, развязал его и высыпал себе на ладонь горку блестящей сиреневой пыльцы. Мы с Берти ахнули, когда чужак вдруг резко дунул, и пыльца, обратившись неожиданно большим облаком, окутала нас обоих. Я еле успела зажмуриться, а когда открыла глаза, праха в прах взвизгнула я отпрыгивая назад и тут же взвизгнула повторно потому что в этот раз мой прыжок получился действительно высоким я приземлилась на бортик фонтана метров в 2 от того места где стояла я ожидал чего угодно но только не этого хрипло выдохнул берси и неверище уставился сначала на свои руки потом на меня я сглотнула так панически громко Что слышно было, кажется, по всему Авердилу. Ведь безмолвный чужак в черно-белом с помощью своей дурацкой пыльцы просто-напросто лишил нас берти тел, превратив в неясные, бесплотные и пронизанные светом существа. Мы стали такими же, как обитатели города Бликов. Голден Хала в одеянии глубокого изумрудного цвета, состоящем из нескольких слоев, колышущихся по воле несуществующего ветра я в кобальтово-синем с голубым тюрбаном и тончайшими лентами на шее, сотканными будто из предрассветного лунного луча, развивающимися у меня за спиной. Зато теперь мы говорим на одном языке, путники. Удовлетворённо сказал чёрно-белый, чьё лицо теперь проступило очень чётко. Да и всё вокруг стало потрясающе детализированным, как на земле. Так что простите мне эту маленькую вольность с вашим преображением. «Маленькую!» — хором взвыли мы с Голденхаллой. Старик, а он оказался именно стариком, в меру упитанным, с тяжелой квадратной челюстью и крупным носом. Тотчас пошел на попятную, подняв раскрытые ладони. «Всей процесс обратим. Однако прежде чем вернуть вам ваши тела и тем самым снова потерять возможность общаться, я не примену спросить, не соблаговолите ли вы оказать нам некоторую помощь? Какую именно? спросил Берти, то идил они уютно трогавшись в свой наряд, всё пытаясь примять колышущиеся ткани. О, да, в отличие от Полынья, у Голденхалла явно нет большого опыта хождения без штанов. Один из наших охотников за пыльцой не вернулся в срок, вздохнул старик, жестом приглашая нас на небольшую прогулку.